Глава первая. Ночь, когда мир рухнул. «Праздник в этом году удался на славу», — усмехнулся Даран. «Отвали, Дар, и без тебя тошно», — устало сказала Даная, наконец присев отдохнуть после того, как перетанцевала со всеми знатными особами соседнего королевства. «Даная вереган», — торжественно отчеканил Даран, и Дана посмотрела на него, подняв брови и подыгрывая. «Как принцесса королевства Артания, ты должна вести себя в соответствии со своим положением». Закончил друг, и, выдержав драматичную паузу, они оба рассмеялись. «У тебя отлично получается пародировать моего брата», утирая выступившие от смеха слезы, похвалила Дана. «Это любимая фраза принца Элрода», устало пожал плечами юноша. «Он говорит ее чаще, чем здоровается». Дарен попытался улыбнуться, глядя на утомленное лицо девушки. Дана заметила, что он с самого утра немного напряжен, но списала все на волнение. Держись, осталось совсем немного. Похлопал он ее по плечу, а потом наклонился и прошептал на ухо. Кажется, принц Адриан тебя ищет. Даная закатила глаза. Адриан в единственный сын короля Волика. Он вместе с отцом и толпой знатных вельмож прибыл на праздник в честь подписания мирного договора между Артанией и Маестатом, заключенного их предками 200 лет назад. И теперь, когда главы обоих королевств пируют в стенах дворца, Даная, под пристальным взглядом своего верного охранника и лучшего друга Дарана, развлекает гостей на площади во внутреннем дворе. Повернувшись к принцу, который уже почти вплотную подошел к ее столу, Дана изобразила подобие улыбки. «Адриан!» — воскликнула принцесса, все еще силясь улыбаться, но со стороны это было больше похоже на оскал, и Даран не удержался от смешка. Вставая с места, Даная незаметно стукнула его локтем под дых и сделала шаг навстречу принцу. Она не имела ничего против общества Адриана. За несколько лет общения они стали, пусть и не друзьями, но добрыми знакомыми. Однако сейчас, уставшая и вымотанная, она хотела только одного — вернуться в свою комнату и упасть на кровать. «Вы что-то хотели, Ваше Высочество?» «Вы обещали мне еще один танец, принцесса!» Нервно улыбнулся он, а потом покосился на ее друга, держащего руку на мече, и улыбка на мгновение пропала с его лица. Дана уже слишком устала и не обратила внимания на странное поведение принца. А вот Дарану этот нервный тип очень не понравился. Он смерил Адриана холодным взглядом, когда девушка взяла принца под руку и повела на площадь, где гости продолжали неустанно танцевать. Даран пристально смотрел на них, не двинувшись с места. Он знал, как Даная не любила находиться на подобных мероприятиях, но сегодня, в День Великого Мира, столпотворения не избежать. Два столетия — круглая дата — И, скорее всего, именно это явилось причиной приезда куда большего числа гостей и охраны, чем обычно. «Ты в курсе, что стоишь тут, как статуя?» Услышал Даран голос за спиной и впервые за пять минут пошевелился. Его младший брат уселся на подлокотник кресла Данаи посмеиваясь. «Ты в ней дырку просверлишь!» «Заткнись, Владан!» Смутившись и озираясь по сторонам, ответил парень. «Тебе нечем заняться?» Отец сказал, чтобы ты не отходил от короля. Что ты тут забыл?» «Здесь куда веселее», — ухмыльнулся Владан, кивая в сторону Даны. «А там скука смертная». «Мы сюда не развлекаться пришли». Даран начал терять терпение и сжал руки в кулаки. «Наш отец — генерал армии. Ты позоришь его перед подчиненными, не исполняя приказ. Снова!» «Расслабься, братец!» Закатив глаза, резко ответил Владан. Длинная челка выбилась из небрежно собранного хвоста и упала на глаза, отчего взгляд стал еще более диким. Там и без меня охранников хватает, к тому же королевская семейка уже направилась в свои покои. Отец сам проводит Вайрда и Дойрин. Между ними повисло напряженное молчание. А потом Владан снова ухмыльнулся и добавил, собираясь уходить. Что ж, раз я свободен, а ты еще нет, пойду веселиться один. Хотя ты и веселье — вещи несовместимые, — холодно сказал он, натянув улыбку. «Придержи язык!» — рыкнул Даран, одной рукой хватая Влада на загрудки. «Полегче, братец!» — прищурился младший, одергивая руку и демонстративно отряхивая парадный темно-зеленый мундир, как обычно расстегнутый сверху на пару пуговиц. Все такой же вспыльчивый. Люди подумают, что ты не в себе. Хотя это твое обычное состояние. Даран задохнулся от гнева. На лбу запульсировала венка. Следи, чтобы твоя принцесса не натерла ножки. Язвительно бросил Владан, кивнув в сторону танцующих, где Дана все еще танцевала с Адрианом, и растворился в толпе. Даран так и остался стоять, со злости то сжимая, то разжимая кулаки. Эти выходки брата порядком ему надоели. Теперь его желание убраться отсюда стало просто невыносимым. Чтобы как-то отвлечься, он снова повернулся к танцующим на площади гостям и нашел глазами Дану. В прошлом году праздник отмечали в королевстве Маестат. Даран с отцом и братом ездил в качестве личной охраны королевской семьи, и ему пришлось следить за тем, как бы принцесса не улизнула посреди торжественных речей. Традиция устраивать празднество зародилась еще 200 лет назад, в день подписания мирного договора. После затяжных войн и распрей, лишений и голода, десятков тысяч смертей с обеих сторон, правители государств наконец нашли компромисс. Они обозначили границы и определили Великую реку Тион как свободные воды. Королевство Артания подписало соглашение о том, что деревня провидцев Ерин на севере принадлежит Маистату а те, в свою очередь, оставляют лес смерти Мор на юге в покой. Чем не повод радоваться? Люди еще долго приходили в себя, но через какое-то время смогли, наконец, спать спокойно. И сегодня черед арта не устраивать пышное пиршество. На площади во внутренней части дворца было не протолкнуться. Все ели, пили, танцевали, потом снова ели. Дарану уже начало казаться, что это никогда не кончится. Ему хотя бы не надо танцевать и развлекать гостей, в отличие от Даны, которая ненавидела платья, каблуки, высокие прически и бесконечные реверансы. Но ей уже исполнилось 17 лет. Детские забавы должны прекратиться. В этот раз она обещала матери, что не сбежит посреди праздника и будет вести себя как примерная принцесса своего королевства. Наконец Дана поклонилась принцу. Музыка еще не закончилась, Но Адриан не стал настаивать. По этикету он должен был проводить принцессу до ее кресла за столом. Но кто-то поймал ее за локоть и остановил на полпути. «Принцесса!» — сказал человек, которого Дана видела на торжественном представлении гостей, но, разумеется, уже забыла его имя. «Его Величество Король Вайерт обещал, что вы потанцуете со мной!» — брызнул он слюной и облизнул губы. Что? Только и успела выпалить Дана, напрочь забыв о манерах. Принц только открыл рот, а настырный кавалер уже потащил девушку в толпу. Как отец смог так ее подставить? Это был герцог Харрис Левьян. Он схватил Дану за талию своими толстыми ладонями и начал таскать за собой по площади, как мешок с картошкой, под неутихающую музыку. Его пухлые потные пальцы, больше похожие на сосиски, крепко держали ее за руку. От этой мерзкой хватки к ее горлу подкатила желчь, и принцесса еле сдержала стон отвращения. Из-за быстрых движений толстяк вскоре начал потеть еще сильнее, а дыхание его стало таким частым, что, казалось, он не дышал, а хрюкал. Темный синий пиджак, который еле сходился на его огромном пузе, стал черным в подмышках и на спине. Да не казалось, что эта пытка длилась в вечность а возле них не возник Даран. извините герцог левьян даран слегка дотронулся до плеча танцующего почтительно поклонившись принцессу желает видеть король даран схватил ее за руку и повел прочь так быстро как только мог пока Харис не успел опомниться и не начал возражать впрочем дана и сама летела как ошпаренная едва не обгоняя своего спасителя «Почему так долго?» — тяжело дыша спросила принцесса, когда они вышли из толпы и оказались у стола. «Я думала, меня стошнит прямо на него», — добавила девушка, осушив стакан воды. «Я направился к тебе сразу же, как увидел этого Борова», — начал оправдываться Даран. «Через это людское море протиснуться не так-то просто». «Ладно, а где мой брат?» — отмахнувшись, спросила Дана. Последний раз я видела его в главном зале, когда мы приветствовали всех этих напыщенных особ. Принц Элрод остался с королем. «Ну, разумеется», — закатила глаза Даная. «Как всегда. Ну и по какой же причине он и на этот раз избежал участи развлекать наших дорогих гостей?» «Он старший принц и будущий король Дана», — устало и как-то раздраженно ответил друг. «Он не обязан», — как ты выразилась, — «Развлекать гостей! Для этого есть принцесса!» Дана вскинула брови и вопросительно уставилась на него, но охранник даже не смотрел в ее сторону. Она любила старшего брата и без чьих-либо напоминаний знала, что в Артании принцу не обязательно присутствовать на танцах, тем более что устраивали их на центральной площади во внутреннем дворе за стенами дворца, а не в бальном зале, как обычно. Но было обидно, что друг не поддержал ее. «Уже неважно. Надо смыться отсюда как можно скорее», озираясь по сторонам, почти прорычала Дана. «Пока еще какая-нибудь свинья не потянула ко мне свои потные ручонки». В другой раз Даран посмеялся бы над ее шуткой и сказал бы что-то вроде «Как можно так говорить? Ты же принцесса!» Но сейчас он даже не улыбнулся. Усталость изматывала, мысли о брате не давали ему покоя. Да и тот странный взгляд принца — не выходил у него из головы. Как всегда, морщинка между нахмуренных бровей не укрылась от чуткого взора подруги. «Что-то не так?» — спросила Дана, хотя все еще злилась на него. Они с Дараном знакомы с самого детства. Вместе росли, учились. Он даже тайно тренировал ее после долгих недель упорных уговоров. Она знала его лучше, чем саму себя. «Опять Владан?» — снова задала вопрос принцесса не получив ответа на первый. Что он опять натворил? Я же сказал, все нормально. С тем же серьезным выражением лица ответил Даран. Ему пришлось наклониться, ведь он был на целую голову выше принцессы. Дана посмотрела на него с недоверием, прищурившись, но больше ничего не сказал. Они лавировали между столов, направляясь в сторону дворца. Даран глядел поверх толпы обходя стороной потенциально опасные зоны — знатных вельмож, которые определенно посчитают своим святым долгом остановить принцессу для разговора или, что еще хуже, пригласить на танец. Дана не возражала, когда охранник вывел ее на берег пруда, собираясь идти в обход, а не прорываться напрямик. Некоторое время они шли очень медленно, наслаждаясь тишиной и вдыхая полной грудью свежий воздух только что начавшегося лета. «Когда ты собиралась сообщить, что выходишь замуж?» Сквозь зубы процедил Даран после долгого молчания. Он был зол и даже не взглянул на девушку. «Я? Замуж?» Рассмеялась Дана, игриво подталкивая друга локтем. «Ну и кто же мой избранник?» Даран остановился, с шумом втягивая ночной воздух. «Слышал, как король и королева обсуждали твою свадьбу с Адрианом» ответил он, напряженно глядя вперед. Так ты подслушивал? Нервно посмеялась Дана. Она всегда так делала, чтобы разрядить обстановку. Но в этот раз юноша не поддавался. Подумать только, наш скромняшка Даран способен подслушивать разговоры короля и королевы. Вот так новость. Это вышло случайно. Даран резко развернулся к ней. Для тебя это все шутки, что ли? Дана не нашлась, что ответить. Родители с ней это не обсуждали. «Неужели они и правда решили все без меня?» мелькнуло в голове. Адриан неплохой человек, как ей казалось, вежливый, начитанный и интересный. Они часто гуляли по саду, когда Дана приезжала в Заракин, столицу Маистата. Но выходить за него замуж? Ей ведь придется уехать из Артании навсегда. Она была к этому не готова, и сомневалась, что вообще когда-нибудь будет. Улыбка давно исчезла с ее лица, но она все равно продолжала кривить губы, стараясь сделать вид, что эта новость ее нисколько не беспокоит. «Из разговора я понял», — снова нарушил молчание Даррен, «что они уже давно обсуждают с Воликом этот вопрос. Хотят завтра утром обговорить с ним детали и сразу объявить о вашей помолвке». «Что?» Дана дышала так часто, что закружилась голова, но когда Даран беспокойно протянул к ней руку, она отшатнулась. Большая ладонь зависла на мгновение и нерешительно опустилась. Оба опять замолчали. Дана ощущала себя так, будто ее ударили палкой по голове. Гул в ушах не давал собраться с мыслями и подумать. Даран наконец, взглянул ей в лицо, и его охватило беспокойство. Принцесса стояла бледная, как полынь, а зрачки бегали из стороны в сторону. Он считал, что Дана уж наверняка в курсе и, скорее всего, не против, раз ведет себя, как обычно, и только сейчас понял, что она не знала о планах родителей. «Я думал, вы уже все решили», встревоженно сказал Даран, когда принцесса прислонилась спиной к дереву на обочине дороги. Теперь они поменялись местами. Парень не отводил от нее взгляд, а Дана смотрела куда-то сквозь него. «Но я не хочу замуж за Адриана», спустя некоторое время прошептала принцесса, и по ее лицу скатилась предательская слеза. Охранник стоял ошарашенный. В детстве Дана постоянно разбивала локти и коленки, а потом набивала шишки на их тайных тренировках. Тогда он больше волновался о том, не больно ли ей, и надеялся, что король и принц не заметят садин. Сейчас, увидев ее слезы, он не знал, что делать. Но прежде чем сообразил, как успокоить подругу, она вдруг резко отстранилась от дерева, яростно вытерла рукавом платье слезы и быстро зашагала в сторону дворца. «Этому не бывать!» — выдавила она сквозь зубы, когда Даран поравнялся с ней. Он осторожно поймал ее за руку. «И что ты собираешься делать? Ворвешься в покое к спящим родителям и устроишь истерику?» Дана тяжело выдохнула, плечи ее ссутурились. Видимо, именно в этом и состоял план. Друг сжал ее руки в своих и улыбнулся. Ладони его были успокаивающе теплыми. «Уверен, все будет хорошо. Знаю, это твое любимое занятие, но все же не поступая прометчиво». На лице принцессы промелькнула едва заметная улыбка. Даран заправил ей за ухо выбившуюся прядь волос и добавил. «Сегодня был долгий день. Тебе надо отдохнуть». Дана кивнула, но больше ничего не сказала, и оставшуюся часть пути до дворца они прошли в молчании. Друг на правах телохранителя проводил принцессу до покоев и пошел в казармы. Ему была отведена небольшая комната с односпальной кроватью, маленьким комодом, шкафом и личной уборной. Окно комнаты выходило на склад с оружием. И хотя в его комоде всегда лежала пара кинжалов, а оба своих меча он и вовсе держал не дальше, чем на расстоянии вытянутой руки, юноша всегда спал спокойней, зная, что у него под боком целый арсенал. Еще совсем недавно они делили эту комнату с братом. Вторая кровать раньше стояла у противоположной стены. Но за неисполнение приказов и самовольные отлучки с поста Отец отправил младшего в общие казармы. Зоран — строгий командир, особенно для своих сыновей. Но Даран понимал, что без жестокости не будет и дисциплины, поэтому приказом никогда не перечил. Он быстро умылся и лег на кровать. Сразу навалилась усталость. Голова все еще гудела от шума. Даран поморщился и с силой зажмурил глаза. Он не хотел думать о том, что Дану выдадут замуж за Адриана, ведь тогда он и везет ее в Заракин. И хотя друг определенно поедет за ней куда угодно, идея отдать ее принцу нисколько не привлекала. Он поежился, тряхнул головой, прогоняя навязчивые мысли, и постарался заснуть. Оказавшись в своих покоях, Дан не сразу закрыла дверь. Она задумчиво смотрела на удаляющуюся фигуру друга и в которой уже раз отметила, какой он высокий. Благодаря тренировкам Даран крепко сложен, а его широкие плечи всегда дарили чувство спокойствия и защищенности. Зоран рано начал учить сына военному искусству, и вскоре тот смог сдать экзамен и поступить на службу. Он до сих пор тренируется каждый день, и мечом владеет разве что чуть хуже самого Зорана, лучшего мечника королевства. Но Дана была уверена, что это только вопрос времени. Скоро сын превзойдет в мастерстве даже отца. А вот Владан, он был ровесником принцессы и всего на три года младше Дарана, но они с братом, как небо и земля. Военное дело не так хорошо давалось Владану. Он не усидчивый, невнимательный, не желает исполнять приказы, полная противоположность брату. Единственная схожая их черта — густые каштановые волосы, доставшиеся им от матери но со временем и это перестало бросаться в глаза. Владан начал отпускать волосы, а Даран наоборот, стал носить короткую прическу. Дана плохо помнила их маму, но все говорили, что младший очень на нее похож, тогда как старший унаследовал жесткие черты отца. Если не знать наверняка, Дарана и Владана никак нельзя было принять за братьев. Закрыв, наконец, дверь, девушка с облегчением выбралась из тесного платья и кинула его на высокую спинку кресла. Официальные цвета артании — благородный зеленый, белый и серебряный. Парадные одежды королевской семьи, а также формы стражников, непременно имели символику и цвета королевства. Однако в нарядах королевы и принцессы эти элементы были только на ленте, повязанной через плечо, и броши с гербом артании, и то лишь на торжественных мероприятиях. В остальное время женщины носили платье без эмблем. Герб своего королевства Дана считала гармоничным и утонченным. Грациозная олень, замерший на щите в изящном прыжке, обрамляющий щит на мед с растительным орнаментом, увенчанный серебряной короной. Тогда как на щите маестата красовался разинувший клыкастую пасть золотой волк с короной того же цвета на голове, а за ним... Два накрест положенных меча с наметом из острых листьев на красном фоне. Дана дотронулась до вышивки на шелковой ленте, надела ночную рубашку и села перед зеркалом в кресло выуживать из волос заколки, которые весь день сдавливали голову. На это ушло много времени. Няня очень постаралась, чтобы прическа принцессы продержалась до самого вечера. Когда Дана закончила, Ее длинные попои с локоны цвета пшеницы упали на плечи, и она, наконец, почувствовала свободу. Заколки внушительной горкой остались лежать на столике перед зеркалом. Наскоро умывшись, она устало вздохнула. При свечах ее зеленые глаза казались серыми, под ними залегли глубокие тени. Тут поможет только хороший отдых. Приоткрыв окно, чтобы впустить прохладный ночной воздух в спальню, Дана легла на кровать и закрыла глаза. События сегодняшнего дня тут же заняли все мысли. Приветствие гостей в главном зале дворца, бесконечные разговоры со знатными особами, мерзкий герцог с его потными ручищами и, разумеется, принц Адриан. Дана видела его ежегодно, начиная с 11 лет, на празднике в честь Дня Великого Мира. Адриан был на год старше девушки. Русые, коротко стриженные волосы, средний рост, на каблуках Дана стояла с ним вровень, и довольно тщедушное телосложение. Хотя его начитанность вызывала уважение. Адриан — прекрасный собеседник и всегда составлял компанию Дани в прогулках по саду или экскурсиях по дворцу Заракина. За это она была очень благодарна, но не настолько, чтобы выходить замуж. Принцесса уже решила, что утром определенно поговорит с родителями. Она знала, что если удастся убедить хотя бы маму, то дело будет сделано. Король, конечно, строг, но он прислушивается к своей жене. Первые лучи солнца, заглянувшие в комнату принцессы, застали ее уже умытую, одетую и причесанную. Спала она очень плохо, еле дождалась нового дня, чтобы поговорить с матерью. Для утренней аудиенции у королевы Дана выбрала белую рубашку с широкими рукавами, стянутыми на кистях резинкой, Приталенный бордовый сарафан и легкие сапожки того же цвета. Прическу тоже сделала довольно простую. Сверху заплела свободную косу, а снизу оставила волосы распущенными. Посмотрев напоследок в зеркало и мысленно пожелав удачи своему отражению, принцесса толкнула дверь и решительно зашагала в сторону покоев королевы. Дана шла по длинным коридорам и чем ближе подходила к комнате матери, тем больше волновалась. У Дойрин и Вайрда общей была только спальня. Оттуда вели две двери в смежные комнаты короля и королевы. Дойрин, как всегда, проснулась рано, но переодеваться не спешила. Она причесывала волосы, когда охранник объявил, что пришла принцесса Даная. Дверь распахнулась, и королева широко улыбнулась дочери. «Дана, ты сегодня так рано!» — сказала Дойрин, глядя на своего ребенка светло-карими глазами. Ее темно-русые волосы аккуратными локонами спадали на плечи. Дана замерла в дверях, моментально растеряв решимость. Ведь если у нее не получится договориться с первого раза, второго шанса не будет. Надо все сделать правильно прямо сейчас. «Но рассказывай, что такого случилось, раз ты прибежала, едва только рассвело. Королева еще раз улыбнулась. Разве мне нужен повод, чтобы тебя увидеть? Дойрин хитро прищурилась. Дана помялась немного, собираясь с духом, набрала в легкие воздуха и на одном дыхании протараторила. «Я знаю, что вы с отцом хотите сегодня объявить о моей помолвке с принцем Адрианом, но вы даже не обсудили этот вопрос со мной, хотя ответ тут совершенно очевиден. Я не хочу уезжать из дома. Пожалуйста, мама, я не готова сейчас выйти замуж». Дана замолчала и тот же опомнилась. Не так она представляла себе серьезный разговор с матерью. Но сейчас уже поздно что-то менять. Принцесса напряженно всматривалась в лицо королевы, не решаясь больше произнести ни слова. Дойрин серьезно посмотрела на дочь. «Не знаю, как ты это выяснила, но я настаивала на том, что тебе надо еще закончить обучение, а уж потом выходить замуж. А то ездить верхом и держать кинжал ты научилась». А вот дворцовый этикет у тебя хуже некуда, вдруг улыбнулась королева, когда Дана вытаращила на нее изумленные глаза. Что? запинаясь, начала принцесса. Так мне не надо выходить замуж. По крайней мере, не сейчас успокоила ее мама. Неужели ты думала, что мы с отцом не расскажем тебе о наших планах, если они касаются тебя? Я не хотела пока говорить потому что мы решили, что еще не время для замужества». Дана с облегчением опустилась на маленький пуф рядом с Дойрин и положила голову ей на колени. «Я места себе не находила», сказала девушка, пока мать гладила ее по голове, а потом резко выпрямилась, вспомнив одну важную деталь. «Откуда ты знаешь, что я научилась держать кинжал?» спросила принцесса. Дойрин снова рассмеялась. «Милая, «Разумеется, я знаю про ваши тренировки с Дараном. Дана потеряла дар речи. «Он приходил ко мне, когда ты ему уже порядком надоела своими просьбами и уговорами», — объяснила королева. «Принцессам не положено заниматься подобными вещами. Если бы отец узнал, что ты делаешь у него за спиной, выдал бы тебя замуж в тот же день». «Но почему он тогда согласился меня тренировать?» — не поняла Дана. Потому что я дала разрешение, сказала Дойрин, ласково заправив дочери за ухо прядь волос. И если отцу станет известно, я скажу, что сама позволила тебе тренироваться, чтобы куда-то деть твою бушующую энергию. Уж лучше ты будешь под присмотром Дара научиться верховой езде, чем сбегать из дворца и слоняться по улицам города. Дана не могла в это поверить. Во-первых, Ей очень повезло, что помолвка пока не состоится. А во-вторых, она не понимала, почему друг все рассказал маме. Значит, если бы королева не дала свое согласие, то Даран никогда бы на это не пошел. Обида больно кольнула сердце, ведь принцесса думала, что это только их секрет. И как много он рассказывает ее матери. Не злись на него, дорогая! Будто прочитав ее мысли, сказала королева. Дарен беспокоился о тебе и не хотел, чтобы у тебя были проблемы. К тому же он ни за что не сказал бы мне, если бы не был уверен, что я не буду возражать». Дана немного успокоилась и вернулась к основной теме разговора. «А как тебе удалось убедить отца, что мне пока рано замуж?» не унималась она. В конце концов, ей хотелось знать, каким аргументом прибегала мама на случай, если король вдруг передумает. «Это было непросто», — ответила та. «Ты же знаешь отца. Если уж он что решил, то переубедить его практически невозможно. Но я вижу, что ты еще не готова к замужеству и не хочу тебя принуждать. Я просто объяснила ему, что если он не хочет потерять дочь, торопиться не стоит». И как только Дойрин всегда находила, что сказать. Дана не переставала этому удивляться и считала отца счастливчиком. Ему повезло, что именно эта женщина — его жена, главный союзник и мудрый советник. «А как отреагировал Волик?» — спохватилась принцесса. «Он не против?» «А вот это нам сегодня и предстоит выяснить», — сказала королева. «У нас утром с ним как раз встреча, и твой отец попросит дать еще немного времени, чтобы ты смогла подготовиться». Волик в Ялицер производил впечатление мудрого правителя. Он стал королем в 23 года, заняв место своего отца, скончавшегося от болезни. За время своего правления он внес много изменений в законы маестата и перенес столицу из Румаяра в Заракин, родной город его матери. Теперь столица находилась ближе к границе с Артанией, но на отношения с соседями это никак не повлияло. В маестате Волика почитают и уважают, но Дана всегда его немного боялась. Какой-то необъяснимый страх охватывал принцессу, когда она смотрела на короля. И если есть возможность хоть немного отсрочить свадьбу с его сыном, она была рада этому. «Но твоя работа еще не закончена», — сказала мама. «Пусть ты не хочешь замуж за Адриана, но все равно должна составить ему компанию, пока он у нас гостит». Она ласково погладила дочь по щеке. «Остальное предоставь мне». «Конечно, мама». Улыбнулась Дана и крепко ее обняла. «Люблю тебя». «И я люблю тебя, дорогая», — ответила Дойрин. «Ступай, надо подготовиться к завтраку». Дана попрощалась с мамой и вышла в коридор. Возле дверей королевы, прислонившись к стене и скрестив руки на груди, ее уже ждал Даран. Мешки под глазами красноречиво говорили о том, что друг явно плохо спал. Увидев принцессу, он выпрямился и уставился на нее. «Ну что?» — нетерпеливо спросил он. «И почему опять бродишь по дворцу одна?» «И тебе доброго утра», — ответила Дана, направляясь в свою комнату. Даран шел следом за ней. «Ты поговорила с королевой?» Проигнорировав слова подруги, не унимался он. «Не здесь», — только и сказала принцесса, увидев, с каким любопытством их разглядывают стражники и слуги. Видимо, ее охранник тоже это заметил, потому что вопросы прекратились. Дана вошла в комнату, закрыв дверь перед его носом. Заходить в покое принцессы можно только в случаях крайней необходимости. И хотя Даррен считала, что это как раз та самая ситуация, когда правилами можно пренебречь, вырываться без приглашения не стал, а остался ждать за дверью, раздраженно скрестив руки на груди. Через некоторое время принцесса вышла из комнаты, надевая бархатную бордовую накидку, и пошла в сторону черного входа, который вел во внутренний двор, а оттуда — к оранжереи. Даррен направился следом, теряясь в догадках и стиснув от недовольства зубы. Он терпеть не мог, когда Дана так делала. Держала его в напряженном неведении, не говоря ни слова. Да и по лицу ее в такие моменты ничего нельзя было понять. Вот и сейчас Дана неторопливо шла по дороге. Ей доставляло огромное удовольствие знать то, что ему нужно, но молчать, продлевая мучение. «Хватит уже!» — нетерпеливо сказал юноша, когда двери оранжерии закрылись за ними, и друзья подошли к кованой беседке, обвитой плющом. «На этот раз ты превзошла себя!» Даран остановился перед сидящей на скамейке подругой и, не моргая, уставился ей в глаза. Дана выдержала драматичную паузу, а потом улыбнулась. «Мама не говорила мне про свадьбу, потому что они с отцом решили, что время еще не пришло». Плечи юноши немного расслабились. Он еле заметно с облегчением выдохнул и вдруг снова напрягся. «Стоп, что?» — с недоумением спросил он. «Что значит твое что?» — не поняла принцесса. «Я сказала, что мне пока не нужно выходить замуж». «Вот именно. Что значит «пока»? То есть ты все равно за него выйдешь, но не сегодня? А когда? Завтра? Через месяц? Чему ты вообще радуешься?» Дана поднялась со скамейки и шагнула к Дарану, но он вдруг отстранился. «Почему ты злишься?» — с обидой спросила она. От радости и облегчения не осталось и следа. «А ты сама подумай!» Даран повысил голос. «Ты говоришь об этом так беспечно. А если уже через месяц придется уехать из родного дома, что тогда?» «Не знаю. Ясно?» Девушка стала мерить беседку нервными шагами. «Я хотела порадоваться тому, что родители решили немного повременить. Теперь у меня хотя бы есть время, и я могу что-нибудь придумать. Но тебе обязательно надо было все испортить». «Да, ты прав». Если я ничего не предприму в будущем, то мне придется выйти за Адриана и уехать отсюда». Она остановилась, тяжело дыша. Пару мгновений смотрела в глаза Дарану, а потом резко отвернулась. Он и сам был ошарашен своей внезапной вспышкой ярости. Снова не смог сдержаться и вспылил, а теперь чувствовал себя виноватым. «Прости меня», — выдохнул друг, дотрагиваясь до ее плеча. «Прости, не хотел тебя расстраивать». «Просто я переживаю за тебя. Если ты уедешь из дворца, кто еще будет заставлять меня нарушать правила?» Даран не хотел говорить принцессе, что поехал бы за ней даже на край света. Дана слегка улыбнулась, и лицо ее немного смягчилось. Они сели на резную деревянную скамью и стали молча рассматривать цветы. «Я все еще должна сопровождать Адриана, пока он наш гость», нарушила молчание Дана. Я обещала маме. Конечно, я, как всегда, буду рядом. Дана не хотела уходить из оранжереи. Это было ее любимое место, скрытое от суеты дворца, потому что обычно ни у кого не было времени сюда ходить. И девушка пользовалась этим уединением в свое удовольствие. Но скоро начнут подавать завтрак. Ей нужно переодеться. До покоя в принцессы друзья дошли, разговаривая о всякой ерунде, как раньше. Дани этого не хватало. Да и Дар наконец-то немного успокоился и повеселел. А то со вчерашнего дня морщинка между его нахмуренных бровей становилась все глубже. Зайдя в комнату, Дана сняла свою накидку и села перед зеркалом. Дар остался ждать за дверью. Он всегда сопровождал принцессу в поездках и не отходил от нее во дворце. Стражники между собой посмеивались, называя его тенью принцессы. Дана знала об этом прозвище, и ее оно ничуть не смущало. Но так было не всегда. В самом начале, когда отец назначил дарана ее охранником, и искала любого удобного случая, чтобы от него сбежать. Ей, такой веселой и яркой, не нравился вечно мрачный и слишком правильный сопровождающий, который выходил из себя, чуть что шло не по его плану. Юноша постоянно молчал, а в те редкие моменты, когда он все-таки открывал рот, из него вырывались только официальные занудные фразы, типа «Вам нельзя выходить в город. Принцесса не может кататься верхом на лошади. Вы должны ходить спокойно по коридорам». Да, но это жутко раздражало. Они часто спорили и громко ругались. Но все было бесполезно. Его беспощадная правильность и суровая серьезность были непрошибаемы. Расчесывая волосы перед зеркалом, Даная вспомнила тот день, когда между ними все изменилось. Стояла осень. В королевстве готовились к празднику сбора урожая. Даран к тому моменту уже полгода приглядывал за принцессой. Воспользовавшись суетой вокруг, Дана сбежала от него и пошла гулять по городу. Сначала все было хорошо. Принцесса увлеченно разглядывала прилавки торговцев на площади, смотрела представления уличных артистов. Но когда начало темнеть, лавочки стали закрываться, а прохожие расходиться по домам, Дана опомнилась и торопливо пошла в сторону дворца. «Куда так спешишь, малышка?» — спросил незнакомец, преграждая ей путь. «Давай мы тебя проводим. Опасно бродить одной в такое время». Он оскалился в усмешке, обнажая гнилые зубы. Дану пробрала дрожь. Она повернулась, готовясь бежать но позади нее возникли две темные фигуры с большими дубинами на плечах. Один из них резко схватил ее за руку. Девушка вскрикнула, но не растерялась и со всей силы наступила ему на ногу. Разбойник выругался и от неожиданности ослабил хватку. Дана вырвала руку и побежала в переулок, надеясь скрыться в лабиринте узких дорожек между домами. Но нападавшие явно знали город лучше нее. Тот, что был с гнилыми зубами, Вдруг снова возник перед ней. «А ты сказал он, облизнув губы. «Мне такие нравятся!» Сзади послышался торжествующий смех, и к девушке потянулись три пары здоровенных рук. Дана вжалась в стену сарая, готовая разрыдаться со страха. «Уберите от нее свои мерзкие лапы!» — раздался откуда-то сверху знакомый голос. «Или останетесь без них!» Даран. С облегчением прошептала Даная. Он стоял на крыше сарая. «Ишь, какой смелый!» Сказал Громила с дубиной и, указывая на меч в руках парня, продолжил. «Смотри, не порежься, это не игрушка». «Вали отсюда, пока цел, наглец!» Усмехнулся третий, снова поворачиваясь к принцессе. Но не успел дотронуться до нее, как Дарон спрыгнул с крыши, занося меч над головой. Дана крепко зажмурилась как раз в тот момент, когда ее спаситель загнал меч в бок громилы по самую рукоять. Тот начал кряхтеть, захлебывая собственной кровью, и повалился на землю. Юноша вынул оружие из тела Борова, оттолкнул ногой его здоровую тушу и встал перед принцессой, загораживая ее собой от оставшихся бандитов. «Убирайтесь, или я поступлю с вами так же!» рявкнул Даран кивая на их мертвого товарища. Дана никогда еще не видела своего охранника в такой ярости. В гневе он был действительно страшен. Гнилые зубы усмехнулся, но все же попятился назад. Его приятель тоже отступил, и они вместе скрылись за поворотом. Даран не стал терять время и дожидаться, когда эти двое приведут своих дружков. Он взял Дану за руку и потащил к выходу на площадь. Всю дорогу до небольших ворот, ведущих в королевский сад, они бежали. Девушка уже не чувствовала ног. Ее охранник остановился только тогда, когда они оказались во внутренней части дворца. Пройдя вглубь сада, юноша резко обернулся к дании и закричал. «Ты ненормальная! Я чуть с ума не сошел, когда понял, что тебя рядом нет! Я же мог тебя не найти!» Он сжал ее плечи, глядя в глаза. В его взгляде читались страх, злость и одновременно облегчение. Дана не знала, что сказать. Она все еще была напугана, чувствовала себя виноватой перед ним и была благодарна за спасение. «Боюсь даже представить, что бы они с тобой сделали!» не унимался ее спаситель. «Чтоб тебя, Дана! Никогда, слышишь, никогда больше так не делай!» — сказал он и крепко обнял принцессу. Дрожа всем телом, Она вцепилась в него обеими руками. «Прости», — только и смогла произнести беглянка. «Я просто хотела погулять». «Не убегай больше», — ласково произнес он, гладя девушку по голове. «Что я буду делать, если с тобой что-то случится?» Это был первый раз, когда, кроме злости и раздражения, он проявил другие эмоции. Принцесса даже не подозревала, что Даран может чувствовать что-то еще. С того дня их отношения изменились. Оба посмотрели друг на друга иначе. И сейчас Дана чувствовала себя намного спокойней, пока за ней всюду следовала ее тень. Эта история больше не пугала принцессу, даже наоборот. Она часто думала, что если бы тогда не убежала, возможно, они с дараном никогда бы не стали такими близкими друзьями. Но время не ждет. Няня со служанками приготовили легкое голубое платье с длинными рукавами и с тонкой почти прозрачной ткани того же цвета. На груди платье было украшено цветочной вышивкой, выполненной розовыми и синими атласными нитками. Волосы заплели в пышную косу и убрали в легкий пучок, украсив шпильками с маленькими белыми цветочками. Принцесса обула белые сапожки на невысоком каблучке и поморщилась от того, насколько неудобным для нее был подобный наряд. даран встретил подругу изумленным взглядом. Странно выгляжу? спросила принцесса, смущенно улыбаясь. Вовсе нет выдавил юноша. Они направились по главному коридору в сторону банкетного зала. Да ладно тебе отмахнулась Дана. Скорее бы все это закончилось. Эти платья у меня уже поперек горла. Ты выглядишь иначе сказал друг. Думаю, неплохо было бы время от времени быть... Ну, знаешь... Девушкой. Она только собиралась ответить, как вдруг двери одной из комнат открылись, и оттуда вышел принц Адриан. «Даная», — сказал он, явно застигнутый врасплох. «Не ожидал увидеть вас здесь. Думал, вы уже в зале». «Мы как раз идем туда», — ответила принцесса. «Можем пойти вместе, если вы не возражаете». «Конечно», — не сразу отреагировал принц, И покосился на Дарана. Ваша тень как всегда рядом. Не помню ни одной минуты, чтобы он не ходил за вами по пятам. На то я и тень, чтобы везде следовать за ней, холодно ответил Даран, глядя на Адриана, и, спохватившись, тут же добавила, слегка наклонив голову: Ваше высочество. Принц нервно хмыкнул и затих. Даная и Даран украдкой обменялись вопросительными взглядами. Такое поведение было абсолютно несвойственно вечно спокойному Адриану. Принцесса была уверена, что с таким характером принц в будущем станет прекрасным королем. Даная в конце концов решила, что Адриан просто устал после долгой дороги и вчерашнего праздника, поэтому взяла его под руку, подстраиваясь под шаг. А вот Даран напрягся. Все это выглядело подозрительно. Слишком долгие речи, слишком слащавые улыбки — Слишком много стражи. Он решил, что сегодня вообще от нее ни на шаг не отойдет, и тем более не оставит наедине с Адрианом. В банкетном зале уже были накрыты столы. Некоторые гости, заняв свои места, сонно обсуждали события вчерашнего дня. Места короля и королевы пустовали, да и волика не было видно. Дана подумала, что они все еще обсуждают вопрос свадьбы. Принцесса села на мягкий стул с высокой спинкой справа от кресла королевы, куда ее проводил Адриан. Сам принц, отрывисто поклонившись, зашагал к другому концу стола, где были выделены места для гостей. Даная проводила его озадаченным взглядом. Она думала, что принц захочет с ней немного побеседовать, пока не прибыли все гости. Даран, стоя за спиной принцессы, нахмурился и наклонился к ней, шепча на ухо. «Тебе не кажется, что Адриан ведет себя как-то странно?» Дана придвинулась ближе к нему и ответила так же шепотом, не сводя глаз с принца, который, скрестив руки на груди, нервно подергивал ногой и, не моргая, смотрел в пустую тарелку. «Странно это мягко сказано. Может, он тоже только сейчас узнал, что родители хотят нас поженить, и ему это не понравилось? Если подумать, он так себя ведет со вчерашнего дня». Я тоже заметил, согласился Даран. И мне это не нравится. Я смогу расслабиться, когда вся эта делегация пересечет границы Артании. Мой брат пришел, перебила его Дана, а ее охранник нахмурился, не увидев рядом с принцем Владана, Элред был одет в белую рубаху и черные штаны, заправленные в высокие темно-зеленые сапоги. Такого же цвета кафтан, надетый поверх рубахи. Доходил принцу до колен, а серебряная вышивка и пуговицы мерцали при солнечном свете. Элоретт вошел в зал через боковую дверь, что весьма удивило девушку, ведь брат никогда не пользовался этим входом. Он занял место напротив Даны, слева от короля, и коротко ей кивнул. Принцесса тоже склонила голову, а потом вопросительно посмотрела на брата, слегка кивнув на пустующие кресла родителей. «Почему они задерживаются?» Элрот еле заметно махнул ей рукой, подзывая ближе, и оглядел нетерпеливо гостей. Дана подошла к брату и села рядом на свободное место. «Что случилось?» — спросила она, вглядываясь в его лицо. «Переговоры с Воликом затянулись», — с тревогой в голосе ответил он. «Король не в восторге, что ваша свадьба с его сыном откладывается. Я понимал, что он будет немного расстроен, но я ошибся». Он не просто расстроен. Он зол. Дана и Даран взволнованно переглянулись. Элрот, заметив беспокойство на лице сестры, взял ее за руку. «Тебе не о чем переживать», — заверил брат, улыбнувшись. «Я тоже считаю, что ты еще не готова к свадьбе, так что отец обо всем позаботится. К тому же, после такой непонятной настойчивости волика он тем более тебе не отдаст». «Спасибо, Эл», — с облегчением выдохнула Дана и тоже сжала руку брата. «Сегодня все ведут себя странно». «Что ты имеешь в виду?» встревожился Элрод. «Меня беспокоит Адриан», тихонько сказала сестра. Принц осторожно заглянул за спину принцессы. Адриан все так же нервно дергал ногой и сверлил глазами свою тарелку. «Он выглядит слишком нервным», понимая, что имеет в виду сестра, отметил принц. В этот момент открылись парадные двери и вошли король с королевой. Даная поторопилась занять свое место. «Будь осторожна и держись рядом с Дараном, шепнул принц напоследок. И Дана улыбнулась, безмолвно обещая, что все будет хорошо. И все же Элрод жестом остановил охранника и сказал еще тише. «Не отходи от нее». «Понял», кивнул тот и снова встал за спиной принцессы. Ему не требовались напоминания, он и без того не собирался выпускать девушку из вида. Если понадобится, он будет все время держать ее за руку или даже дежурить возле кровати, пока она спит. Волик появился спустя 10 минут, но выглядел он вполне спокойно, даже слегка улыбался. От одного взгляда на него Дану бросила в дрожь. Король сел рядом с сыном, но стоило принцессе взглянуть на Адриана, Она чуть не выронила вилку из рук. Волик что-то шепнул принцу, и на его лице застыл ужас. Он метнул взгляд на Дану, но всего на мгновение, и снова уставился в тарелку. «Да что за чертовщина тут творится?» — подумала девушка и вжалась в спинку кресла, стараясь держать себя в руках. Даррен сверлил глазами в Ялицеров. Он никак не мог понять реакцию Адриана. «Что я пропустил?» От неожиданности Дар чуть не выхватил меч. «Где ты был?» — со злостью спросил он у брата, выдыхая и убирая руку с рукояти. А точнее, почему тебя не было с принцем? «Я спал!» — зевая, беззаботно ответил Владен. «Прости, что?» — отходя немного от стола, чтобы никто не слышал, переспросил Даран. «Отец вчера сказал, что...» «Отец то, отец это...» передразнил его брат. «Да что ты заладил? К тому же принц большой мальчик, а я ему не собачка, чтобы везде за ним таскаться». «Придержи язык», рыкнул Даран, подходя вплотную к Владану. Они были одного роста, но в такие моменты старший нависал над младшим, как скала. «У тебя было всего одно задание — сопровождать Элрода. Ты с ним не справился». Владан немного замялся, поскольку напор брата явно на него давил. Он отстранился и сделал то единственное, на что был способен в такой ситуации. Начал хамить. «Я же не ты, братец, и не умею крутить хвостом перед королевской семьей. Ты не воин, ты просто нянька для капризной принцесски, а больше ни на что и не годен. Отец гордится тем, что ты такой исполнительный, но только я вижу тебя насквозь. Ты же влюбился в нее, я прав?» поэтому везде за ней таскаешься, а вовсе не потому, что это приказ отца». «Это моя работа и только...» Даран хватал ртом воздух, будто его ударили под дых. «Неужели?» С хищным прищуром Владен шагнул вперед. «За Элродом ты бы тоже бегал, как преданная собачонка?» Неважно, кто это будет, я буду исполнять приказ». Старший брат терял терпение. Гости стали бросать на них вопросительные взгляды. «Может, поменяемся местами?» — оскалился Владан. «Как думаешь, отец же не будет возражать? Я буду хорошо за ней смотреть». Даран не ответил, не знал, что сказать. Это была его работа, но когда он представил, что присматривает за кем-то другим, ему стало не по себе. «Видишь, я прав. Мне даже жаль тебя, братец. Она ведь вообще ничего не замечает да и никогда не обратит на тебя внимания». Каждое слово брата сочилось ядом. Удара на внутри все похолодело. «Закрой свой рот и убирайся отсюда!» Хватая Влада на за локоть, рявкнул брат. «Или я размажу твое лицо о свой кулак!» Владан поморщился, пытаясь освободиться из его хватки. «Направду не обижаются!» Ужалил он напоследок и, лавируя между слугами, скрылся из вида. Владан всегда любил, чтобы последнее слово оставалось за ним, но в данный момент Дара на это не волновало. Он был рад, что брат наконец ушел. «Задержись тут хоть на мгновение, и угрозы переросли бы в действие». Глубоко вздохнув, Дар попытался успокоиться. Несмотря на опоздание правителей королевств, завтрак прошел более или менее спокойно. Гости, кажется, не заметили напряжения между Вайердом и Воликом. Дойрин выглядела как обычно, и даже если она о чем-то волновалась, то виду не подавала. Дана попыталась спросить у матери, как все прошло, но та одернула дочь, давая понять, что сейчас не самое удачное время для обсуждения этого вопроса. До окончания завтрака Дана и себе места не находила. Хоть Элрот и заверил ее, что все будет хорошо, но какое-то неприятное чувство внутри говорило обратное. Она еле дождалась, когда гости разойдутся по комнатам, чтобы привести себя в порядок для следующего мероприятия. В соседнем зале их ожидали лучшие музыканты и певцы Артании. Принцесса должна была сопровождать туда Адриана, но ей не терпелось перекинуться парой слов с матерью, да и принц ушел из зала для приема в числе первых, даже не подойдя к Дане. Даррен встал в дверях, чтобы не мешать разговору. «Волик недоволен», — серьезно сказала доирин, когда зал опустел. «Элрот говорил, что он разозлился», — заметила принцесса. Королева разминала пальцами виски. Она выглядела уставшей, чего казалась немного старше своих лет. «Разозлился, дорогая», — подтвердила мама. «После нашего отказа он настаивал на том, чтобы ты обучалась всему у него во дворце, в Заракине. Твоему отцу эта идея не понравилась. Он ответил, что объявит о вашей помолвке с Адрианом, когда сам сочтет, что ты готова. А пока этого не произошло, ты останешься в велияре. Дана улыбнулась матери, но волнение все равно не покидало девушку. Она опасалась, что отношения между Артанией и моестатом могут испортиться из-за того, что она оттягивает свадьбу с принцем. «Все будет хорошо, милая», — заверила королева, взглянув в глаза дочери, и погладила ее по щеке. «Это я тебе обещаю». Дана закрыла глаза и, склонившись, прислонилась лбом ко лбу матери. Та всегда знала, как успокоить дочь, и девушка немного расслабила напряженные плечи. «Мне пора идти», — напомнила Дуэрин, вставая с кресла и направилась к выходу из зала. «Скоро начнется представление». Принцесса проводила взглядом мать. Даран уже стоял рядом с ней. «Нам тоже пора», — сказал он, осторожно дотрагиваясь до ее руки. Дана обернулась и устало ему кивнула. «Ты в порядке?» — спросил друг. «Может, скажем, что ты плохо себя чувствуешь, и ты немного поспишь?» «Не сейчас», — покачала головой девушка и пошла к боковой двери. «Отдохну, когда все это закончится». Даран, как всегда, направился следом. Он все не переставал думать о событиях сегодняшнего утра. Чему так улыбался Волик, и почему его слова вызвали такой ужас у Адриана? Он был уверен, что Дана думала о том же. Она шла по коридору машинально, пару раз споткнувшись о ковер, но, казалось, даже не заметила этого, продолжая копаться в своих мыслях. В такой задумчивой растерянности они дошли до покоя в девушке. Толкнув дверь, Дана сразу начала расстегивать маленькие пуговицы на платье. Даран густо покраснев и прокашлившись, поспешил закрыть дверь. Он воровато огляделся по сторонам. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь увидел это представление в исполнении принцессы. Но в коридоре никого не было. Гости разошлись по комнатам, готовясь к концерту. А слуги были заняты в зале, завершая последние приготовления. Юноша выдохнул и с облегчением прислонился спиной к стене, прямо напротив двери Даны. Принцесса высвободилась из платья и вздохнула полной грудью. Пусть и ненадолго, но она почувствовала себя свободной. На кровати уже лежал приготовленный служанками новый наряд. На этот раз это было бледно-желтое платье в пол с цветочной вышивкой и серебряными нитями. Слегка приоткрытые плечи наряда должны были подчеркивать длинную шею. Из украшений на столике перед зеркалом лежали только серебряные заколки, но Дана решила, что украшений на ней и без того будет достаточно, так что даже не притронулась к ним. Постояв над платьем, она все-таки надела его и стала застегивать, скрипя зубами. «Какой длинный день! Ни конца, ни края!» — хмуро подумала девушка, глядя на себя в зеркало. «Зачем столько раз переодеваться? Я никогда этого не пойму». Даная натянула на ноги все те же белые сапожки и вышла из комнаты. Даран встрепенулся, отделяясь от стены, и подошел к принцессе. «Скоро начнется представление», — сказал он, разглядывая ее платье. «Я уже собирался стучать». «Мне совсем не хотелось выходить», — Закатила глаза Дана. «Как представлю, что придется опять всем улыбаться, так мороз по коже. Надо найти Адриана». «Что-то мне подсказывает. Он не особо хочет, чтобы его сопровождали», — заметил друг. Принц выскочил из зала чуть ли не первый. «Тебе не кажется, что он нас избегает?» «Может, ты и прав», — задумалась Дана. «Знать бы почему». «Что почему?» — раздался голос за спиной. Дана и ее охранник синхронно обернулись. «Адриан?» — удивилась принцесса. Я думала, вы уже в зале концерт вот-вот начнется. Как раз иду туда, ответил принц. Составите мне компанию. Даран коротко поклонился, пропуская принца вперед. Разумеется, улыбнулась Дана и бросила обеспокоенный взгляд на друга. Он тоже недоуменно смотрел на принца, размышляя, чем вызвана такая перемена в его настроении. Адриан снова был спокоен и улыбчив. От былой нервозности не осталось и следа. Может, мы и правда зря себя накручиваем, подумал Даран. До второго зала для приемов они дошли, мило беседуя всякой ерунде типа погоды и блюд, поданных на завтрак. Даран каждый раз закатывал глаза. Подобные темы явно не были в числе его любимых. В зале уже было полно народу. Все немного оживились после завтрака, и сейчас здесь стоял Гул. Адриан проводила Дану до ее места рядом с королевой, которая уже сидела в кресле, ожидая представления. Волик тоже находился в зале и мило улыбался, общаясь с остальными гостями. Дану опять передернула, и она поспешно отвернулась. Концерт по ощущениям принцессы длился в вечность. Спина затекла от долгого сидения, а глаза слепались от заунывных мелодий. Когда эта пытка кончилась, Девушка так быстро вскочила с кресла, что некоторые гости с интересом оглянулись на нее. Даная смущенно улыбнулась, поклонилась отцу и матери и пошла к выходу. Ей даже не понадобилось оборачиваться, чтобы понять, что ее охранник следует за ней. Она почти долетела до оранжереи и своей любимой беседки, чтобы хоть немного прийти в себя после толпы и разогнать сон. «Осталось пережить ужин» постарался подбодрить Даррен. Дана издала отчаянный стон и откинула голову на решетку беседки. «Зато никаких танцев», заверил юноша, присаживаясь рядом с принцессой. «Все поужинают и разойдутся». «Боги, дайте мне силу!» Устала, закрывая глаза, пробобнила Дана и облокотилась на плечо друга. «У нас есть еще немного времени до ужина. Давай посидим тут». «Конечно» только и ответил Даран. Он проводил ее в покое только за полчаса до мероприятия. Няня очень рассердилась, но ничего не сказала. В этот раз принцесса позволила служанкам себя одеть, даже не обратив внимания, какой наряд они выбрали для вечерней трапезы. Она уже давно потеряла счет бесконечным платьем. Во время ужина Дана почти не говорила и только немного поковыряла в тарелке. Даран наблюдал за ней с беспокойством. Принцесса больше была похожа на куклу-марионетку, чем на живого человека. И хотя служанки наложили немного румян на ее щеки, усталость проглядывала даже сквозь макияж. После ужина гости разошлись очень быстро, и, несмотря на облегченные вздохи принцессы, выглядело это так, будто гости просто разбежались. Волик ушел первым, что не укрылось от Дарана. Он пытался поговорить об этом с девушкой, но Дана только кивала, и в разумительных речей от нее он так и не дождался. Этой ночью Даран решил остаться возле комнаты принцессы. Он, конечно, посмеивался над собой за чрезмерную мнительность, но подумал, что так ему будет спокойней. Часа через три коридоры полностью опустили. Слуги уже не сновали от двери к двери, потакая капризам гостей, а стражники заняли свои места на постах. Даран стоял почти неподвижно. Для него такая стойка была привычным делом. Он только изредка переступал с ноги на ногу, немного разминаясь. Ближе к полуночи тень в коридоре привлекла внимание юноши. Он отстранился от стены и напрягся. Рука скользнула к мечу. Через мгновение в поле его зрения возникла одна из служанок принцессы. Их было так много во дворце, что Даран не утруждал себя запоминанием их имен но ее испуганный взгляд встревожил охранника. «Что случилось?» — спросил он едва слышно. «Ничего», — поспешно ответила служанка, и охранник напрягся еще больше. Ее подбородок дрожал, а стук зубов был слышен даже на расстоянии. «Я просто...» — она запнулась. «Просто устала». даран взглядом обвел коридор, не убирая руку с меча, и прищурился. «Генерал Зоран просил послать за вами». Запинаясь, выдавила служанка. «Отец?» «Он сказал... сказал, что вы срочно ему нужны и велел проводить вас к нему». Девушка явно была чем-то очень напугана, и все ее попытки это скрыть оказались совершенно напрасными. Даран чувствовал, что здесь что-то не так, но ослушаться приказа отца он не мог. Верный страж принцессы еще какое-то время помедлил, с сомнением обводя глазами пустующий коридор и вглядываясь в самые темные его уголки. Тревога иголкой колола ему затылок. «Это срочно!» Теребя подолос своего передника, просипела девушка. Ему ничего не оставалось, кроме как сдаться. Отец не станет его звать по пустякам посреди ночи. «Идем!» — выдохнул Даррен и нехотя поплелся за ней по коридору. Служанка то и дело вертела головой по сторонам и вздрагивала от каждого шороха. Она подвела юношу к комнате в другой части дворца и толкнула дверь, пропуская его вперед. Простите меня, со слезами выдавила девушка, когда они оказались внутри. Но Даран не терял бдительности ни на секунду. Он выставил перед собой меч, блокируя внезапную атаку противника. Спасибо за службу, дорогая. «Ты отлично справилась!» Девушка все еще рыдала, когда за ее спиной появился один из нападавших. Даррен резко обернулся, но не успел. Лезвие ножа полоснуло по горлу служанки. Она упала на колени, прикрывая глубокую рану руками. Выражение невероятного ужаса застыло на ее лице. Она с булькающим хрипом повалилась на бок и через мгновение затихла. В комнате было темно но хорошо обученному воину не составило труда понять, что противников шестеро. За черными масками не видно было даже глаз. «Охрана волика, я полагаю», — перемещаясь по комнате и прислушиваясь, рыкнул даран Они атаковали одновременно со всех сторон, но выбрали себе не того противника. Воин, с легкостью уходя от ударов и обрушивая свои, сшибал с ног одного за другим, Пятеро уже валялись на полу, корчась от боли. Остался последний, но сдаваться он явно не собирался. Тем хуже для него. Даран не думал никого щадить. Выхватив из ножен второй меч, он замахнулся и полоснул противника от плеча до живота, оставив длинную глубокую рану. Враг выронил оружие и, пошатнувшись, рухнул замертво. А Даран толкнул его ногой, разворачивая на спину. Он сорвал с убитого маску, и тут же с ужасом отпрянул, увидев знакомое лицо стражника своего королевства. «Предатели!» выругался сквозь зубы юноша и одним ударом выбив запертую дверь, со всех ног помчался к комнате Даны. «Пожалуйста, будь там!» молил он про себя. Сворачивая в коридор, Дар столкнулся с другим стражником и уже занося меч для удара, разглядел, кто стоит перед ним. «Отец!» Выпалил он, опуская оружие. «Где принцесса?» Оглядываясь по сторонам, спросил Зоран. Даран, пытаясь отдышаться, указал на коридор, ведущий к комнате Даны. «Как раз иду за ней». «Поторопись, времени мало», — предупредил отец. «Мы с Владаном выведем короля с королевы и принца, а ты беги за Данаей. Встречаемся у дальней конюшни возле боковых ворот. Там должно быть меньше охраны». «Понял», — кивнул юноша и скрылся за темным поворотом. Он бежал так быстро, как только мог. От пота рубашка липла к телу. Преодолев все расстояние в один миг и круша всех, кто попадался ему на пути, Даран наконец добрался до комнаты принцессы и осторожно открыл дверь. Ей снова приснился этот сон. Дана стояла на коленях посреди огромного зала, на белом свадебном платье расплывались алые пятна. Руки были липкими от крови. Рядом валялся окровавленный меч с гербом маестата на Эфесе. С резким вдохом распахнув глаза, принцесса села на кровати. Она не видела этот сон уже несколько месяцев и надеялась, что ее детские страхи давно в прошлом. Девушка повернулась к окну, как учила мама, когда маленькой Дане снились кошмары. Мама говорила, что если посмотреть в окно... Все страхи и плохие сны улетят и больше не вернутся. Конечно, сейчас, став взрослой, она в это уже не верила, но привычка все равно осталась. На улице было темно, пожалуй, даже слишком. Ее окно выходило на цветущий сад и оранжерею. Иногда принцесса любила прогуляться ночью по саду, когда все спали. И обычно в это время повсюду горели факелы, но не сейчас. Почему так темно? Где-то внутри Даная почувствовала нарастающую тревогу, но постаралась себя успокоить. Скорее всего, ночью просто дул сильный ветер и потушил все факелы. «Да, именно это и произошло», — убеждала себя принцесса. «Надо только укрыться одеялом и уснуть. Утром ведь еще посмеется над тем, какая она трусиха». Нервные смешки расслабиться, конечно, не помогли. И только девушка решила выйти из комнаты и найти няню, как услышала грохот и сдавленные крики. Но кричали не на улице. Звук доносился откуда-то из дворца. У нее внутри все перевернулось. Что там происходит? Девушка быстро стянула с себя халат, схватила со стула свои кожаные штаны и обычную черную рубаху и через мгновение стояла уже полностью одетая, сжимая в руке острый кинжал, подаренный отцом на день рождения. Скрипнувшая за дверью половица заставила Дану вздрогнуть, но она быстро взяла себя в руки, вжалась в темный угол между стеной и шкафом, стараясь не поддаваться панике и дышать как можно ровнее. Дверь открылась, послышались тихие шаги. Сердце билось как сумасшедшее, когда незваный гость почти поравнялся с местом ее укрытия. Комната освещала только луна, из-за чего тени были еще глубже. Но Дану это не спасет. Если враг повернет голову в ее сторону, она точно будет раскрыта. Значит, надо нападать первой. Занеся кинжал над головой, Дана задержала дыхание и сделала выпад. Это застало ее противника врасплох, но он оказался сильнее. Она моргнуть не успела, как получила удар по руке. Оружие с лязгом отлетело под кровать, а враг одним быстрым движением прижал девушку к шкафу. Дверцы пронзительно скрипнули, а у горла принцессы на мгновение блеснуло острие меча, и хватка тут же ослабла. «Черт, Даная, я чуть тебя не убил!» Громким шепотом выругался знакомый голос, и от облегчения она осела на пол. «Чему я тебя учил? Даже ударить нормально не можешь!» Даран! Расслабилась Дана, но тут же опомнилась и вскочила на ноги. Я слышала крики «Что вообще происходит?» «Тише», — шикнул друг, схватил со стула ее длинный темный синий плащ с капюшоном и потащил к двери. «А теперь слушай внимательно», — сказал он, серьезно глядя ей в глаза. «На нас напали». От этих слов у Дана внутри все сковало льдом и перехватило дыхание. Казалось, воздух в комнате стал холоднее и гуще, было тяжело дышать. «Что?» перебила ошарашенная девушка и в свете луны увидела на рубашке друга темное пятно взглянув на него внимательней принцесса с ужасом обнаружила что оно не единственное о боги сказала дана дрожащим голосом протягивая руку и вытирая кровь со щеки воина ты ранен все в порядке поспешил заверить даран перехватив ее ладонь кровь не моя правда Дана положила голову ему на грудь, и он слегка приобнял ее за плечи. «Ты напугал меня», — прошептала принцесса. «Прости, я даже не заметил», — ответил ее охранник. «Это стража Волика. Праздник, скорее всего, был предлогом, чтобы мы всю эту компанию впустили во дворец. Королевство Маистат, похоже, объявило нам войну. Я только одного понять не могу», — продолжил он шепотом, немного отстраняясь. Почему они не напали на нас в первую же ночь? У них было бы куда больше шансов. После праздника мы все очень устали. «Скажем им за это спасибо», — язвительно усмехнулась Дана, приходя в себя. «Мы должны уходить», — скомандовал Даран и потянул принцессу к двери. «Надо добраться до конюшен. Видимо, враги не так хорошо ориентируются в запутанных коридорах дворца». «Нет», — отрезала Дана, отдернув руку. «Мы что, так просто уйдем? А как же мама с отцом? И, и где мой брат? Нет, я без них никуда не пойду!» «Дана, пожалуйста, успокойся!» Юноша снова крепко сжал ее руку и посмотрел своими темно-карими глазами, которые в темноте казались совсем черными. «Мой отец с братом выведут их из дворца, обещаю. Мы столкнулись в коридоре, когда я шел за тобой». Договорились, что встретимся возле дальних конюшин. Они наверняка уже пробираются туда. Слабо кивнув, Даная надела плащ и, подняв свой кинжал, сжала его так сильно, что они мели пальцы. Даран приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Никого. В этой части дворца было не так много врагов, но медлить нельзя. Даран только надеялся, что его отец с братом успеют добраться до королевских покоев и найти принца. Дана думала о том же. Юноша повел принцессу по темному проходу той же дорогой, который шел к ней. При строительстве дворца зодчие предусмотрели отдельные узкие коридоры для стражников, чтобы те незаметно сменялись на постах, не создавая толчую в холлах. Также было построено несколько проходов к основным частям дворца для прислуги, но ими не пользовались. Слуги в основном ходили по коридорам вместе со стражниками. Об этих ходах знали немногие, и Даран был в числе осведомленных. Именно туда он и направлялся. В коридоре они шли по следу из трупов, оставленных Дараном по пути к покоям Даны. Теперь она понимала, откуда на его одежде было столько крови. Он успел покрошить немало стражников. Глаза принцессы расширились от ужаса, когда она заметила в числе убитых и охранников дворца. «Среди нас есть изменники», — с горечью выдохнул он, проследив за ее взглядом. Даная ничего не ответила, но теперь старалась меньше смотреть по сторонам, сосредоточившись на спине друга, прокладывающего им путь. Одна из дверей комнат резко скрипнула, и оттуда вышли трое стражников. Видимо, они проверяли, остался ли еще кто-нибудь в этой части дворца. Охранники на мгновение замерли от неожиданности, Но этого хватило, чтобы Даран решил внезапно возникнувшую проблему. Одним быстрым движением он вынул правой рукой меч из ножен, сделал точный выпад и проткнул одного из противников насквозь. Тонкий клинок, зажатый в левой руке, в то же мгновение полоснул по шее второго зазевавшегося стражника. Третий обнажил меч и кинулся на юношу. Но тот уже вытащил оружие из первого убитого, развернулся И нанес удар между ребер прямо в сердце. Стражник завалился назад, не успев издать ни звука. Даран оттолкнул от себя труп, стряхнул кровь со своего меча и обернулся к принцессе. Ты не ранена? спросил он, оглядывая ее с головы до ног. Все нормально, ответила Дана, заглядывая ему за спину. Сколько же их тут? Юноша прислушался. Много. Идем. Стараясь не шуметь, они добрались до первой незаметной двери, ведущей в потайной ход. До центральной части дворца, где располагались королевские покои и комната принца, они дошли без особых трудностей. Этими проходами нападавшие пока не пользовались. Но теперь оставалась главная проблема. Все скрытые ходы вели к центру, поэтому до другого тайного коридора беглецам придется пробираться по холлу, оставаясь на виду и охраны в самом сердце дворца было куда больше. Даррен остановился перед выходом из их укрытия. Как пройти мимо стражи незамеченными? Он, конечно, мог бы отбиться от такой толпы и в одиночку, но не был уверен, что сможет защищать при этом Дану, поэтому решил не рисковать. Из дальнего коридора, где находилась комната принцессы, послышались крики стражников. Видимо, они обнаружили трупы. Охранники, стоявшие возле королевских покоев, ринулись назов, по пути обнажая мечи. В холле осталось всего четыре человека. Решив, что это их шанс, Даррен скомандовал принцессе. «Оставайся здесь!» А сам незаметно выскользнул из закрытия, на бегу метнув клинки в двоих противников, которые стояли чуть дальше. Лезвия вонзились прямо в горло. С двумя другими он разобрался так же быстро. Два меча, как продолжение его рук, пронзили противников одним ударом. «Вот ты где!» прогремел чей-то голос за спиной. Даран резко обернулся, кляня себя за то, что не заметил подкравшегося, но поскользнулся на луже крови и потерял равновесие. Внушительных размеров стражник занес меч над головой, ухмыляясь своей удаче, но тут же резко вздохнул, и улыбка исчезла с его лица. Роняя меч, Он начал заваливаться вперед, и Дар еле успела отскочить в сторону, чтобы бугай его не придавил. Сжимая дрожащими руками свой окровавленный кинжал, Дана отступила назад. С ее пальцев капала густая кровь, а лицо было бледное, как полотно. «Всегда пожалуйста», — сотрясаясь всем телом, выдавила принцесса. Улыбнуться не получалось. «Я убила его?» — вертелась в голове. Даран подскочил к ней и обхватил за плечи. «Дана, посмотри на меня!» «Я только что убила человека!» Глаза расширились от ужаса, дыхание участилось. «Они не люди!» Голос звучал хрипло. «Больше нет. Мы должны уходить!» На заплетающихся ногах, спотыкаясь через каждый шаг, Дана все-таки дошла до следующего коридора. За поворотом послышались шаги. Черт! тихо выругался Даран. До тайного хода далеко, им не успеть. Он пнул первую попавшуюся дверь и втащил принцессу в комнату. Юноша только хотел пропустить стражу вперед, но выбрал не ту дверь. Адриан! шепотом просипела Дана, облизав пересохшие губы. Что? переспросил Даран, оборачиваясь. Они застыли. В животе неприятно заныло. Перед ними стоял сам принц Маистата.